Эпилог. «Михаил», – пришедший склонил в голову в легком поклоне. «Люцифер», – ответил сидящий тем же, – «присаживайся, выпьешь?» «Да, пожалуй, темного пива возьму». «Ну, а мне тогда светлого пусть нальют, не будем ломать шаблоны». Двое мужчин синхронно улыбнулись и внимательно посмотрели друг на друга. «Давно не виделись», – отметил один. «Ну да». «Пару тысяч лет, если не ошибаюсь», — ответил другой. «И что думаешь делать?» «Да как всегда, драться за то, что считаю своим». «А своим ты считаешь?» «Да все мое, вот за все и буду драться». «Значит, решение принял». «Конечно, другого выхода я не вижу». «Я тоже так думаю». «Придется объединиться, как в старые добрые времена». «Ну, это ж когда было, и не в этой реальности» но сражаться вместе, плечом к плечу, было здорово, хорошее было время. А он не помешает нам потом? Он нам не друг, скорее враг, а пока союзник, молодой еще, не заматерел, но без него будет сложно. В этой реальности мы открыто действовать пока не можем. Хотя после похождений сладкой парочки, возможно, ситуация изменится. Вспомнив запись, мужчины весело переглянулись. Сильно наказал своего. Да нет. Поругал чуть. Все-таки было интересно посмотреть на союз ада и рая. Вроде все узнал, но один самый главный вопрос остался без ответа. Мой ни в какую не признается. Я понял, о чем ты говоришь. Мой тоже молчит, только мечтательно закатывает глаза гад. Так бы и треснул. Надо обязательно прояснить этот вопрос. Это же оружие массового поражения. Согласен. Пока не расколется, на землю не пущу. И двое самых могущественных существ в своей реальности опять задумались над вопросом, который терзал их уже сутки. Что же такое? Пили ангел и демон. Вот и закончился второй том этой серии. Как я и говорил, стиль написания был другим и отличался от Грома над Тверью. Хорошо, что вам он понравился не меньше. Постскриптум. Не забываем подписываться на автора, чтобы узнать все новости первыми. Конец книги. Читал Михаил Жаркевич.